Хорошая новость. Номер, высветившийся на мобильнике Руфи, был Бермингемский, но звонила не Эвелин. Алло? Здравствуйте, миссис Колдл. Это Джим Кардер. Кажется, у меня для вас хорошая новость. Никак не могу дозвониться до миссис Коуч, но только что из окружного суда мне сообщили, что установлен законный владелец того проклятого участка. Это не лимит. Что? Имеется документ от 11 августа 1935 года о передаче владения иному лицу, а именно E. G. Threadgut, ныне покойный. Если договоримся с наследниками о покупке земли или праве пользования участком, сможем вернуться к проекту. Ну как? Отличная новость. Вы даже не представляете, Насколько отличная, еле выговорила ошеломлённая Руфи. Теперь осталось только отыскать нынешнего владельца. Мистер Кардер, нынешнего владельца зовут Джеймс Рэдгут младший, который случайно доводится мне отцом и сейчас сидит напротив меня. Чуть позже Джим прислал по факсу копию упомянутой сделки. Да, это точно подпись тёти Иджи, подтвердил Бат. Датированный, заверенный нотариальной печатью и свидетелем, документ был законным. Джим переслал в окружной архив предъявленное Бадом завещание Иджи, в котором тот значился единственным наследником. Через пару недель Джеймс Тредгут младший стал официальным владельцем земельного участка, право пользования которым даровал компании с ограниченной ответственностью Эвелин Коуч. В тот счастливый день Бад, вручив бумаге Руфи, сказал: "Получи, детка, и устрой себе праздник". Ещё недели позже огнеборец Джина, супруга дорожного попутчика Бада, По телефону известила она найденных её коллегами протезы из стеклянной банки с документом на фамилию Тредгот. Ваша рука у меня, сказала она. О бумаги отправлены в окружную канцелярию. Да, я знаю, ответил Бат. Неделю назад меня оповестили. Скажите, а где нашли банку? Оказалось под тем же деревом, что и протез. Бат понятия не имел, что тётя Иджи владеет тем участком, и терялся в догадках, с какой стати она хранила документ о сделке в стеклянной банке с винтовой крышкой. Однако хранила. И бумага нашлась именно в тот момент, когда была нужна по-зарез. Вечером, готовясь ко сну, бат не мог избавиться от навязчивого вопроса: почему он выбрал то дерево? Вокруг было чёрт-и-сколько деревьев, но он сел под это и никакое другое. Его привела Иджи. Если бы он не забыл свой протез, шанс обнаружить ту банку был бы 1 на миллион. Нет, даже 1 на миллиард. Случайностью тут и не пахнет. Наверняка эта тётя Иджи постаралась. В реальной жизни не бывает таких сумасшедших чудес. Иджи любила Руфи и сделала так, чтобы она владела кафе. Через столько лет тётя Иджи по-прежнему заботилась о них. Бат решил, что никому не скажет, как очутился под тем самым деревом. Это будет их маленьким секретом.